Суп был хорош, а Софья молчалива. Первым делом я убедился, что у мелкой все в эти дни было хорошо. Ни отчим, ни милиция на горизонте не появлялись. Тренировочный выезд отряда под Красное Село прошел без меня вполне успешно и весело. А еще она открыла для себя рассказы Джека Лондона и теперь глотала их в взахлёб, но до мексиканца пока не добралась. Я выслушал с полуулыбкой, но поставил себе на вид вернуться к этому позже. Это будет хороший повод поговорить о моей тревоге. Подслушанное мне не понравилось. Сейчас же я просто плюнул на все и отдыхал, откровенно любуясь мелкой. Она была вся в движении, но не светлива, И лицо у нее было подвижно, словно игра света на воде. На меня она смотрела чистым, лучистым взглядом. У взрослых такой встречается очень редко. С годами он мутнеет от наслоений прожитого. Всё дело в её искренности, неподдельности, — вдруг понял я. Она как столб воды, что прозрачен до дна. Рядом с ней любой, хоть немного, нечист. «Законсервировать», — сказал я. «А?» — скинулась мелко с недоумением. «Законсервировать бы тебя, — повторил я с сожалением, — лет на двадцать. Потом распечатать и наслаждаться в одиночку. Таких уже не будет». Она неуверенно улыбнулась. «Ну ладно, — я решительно положил на стол ложку и встал. — Мы сейчас с Софи пошушукаемся и вернемся чай пить. Расскажу, как съездил, как с бабушкой повстречались». По лицу мелкой мелькнула тень. «Там...» Нерешительно начала она. «А как? Я остаюсь?» Все хорошо!» Я взмахнул руками, прогоняя испуг из ее глаз. «Мы разошлись, довольные друг другом. В посылке письмо должно быть». Мелкая вцепилась в сумку и начала торопливо разгружать ее. «Клубника?» Софья неверяще потыкала пальцем в покрывшуюся алыми пятнами газету. «Я вам сейчас принесу!» С готовностью кивнула мелкая. «Без меня!» — я направился в комнату. «На югах объелся!» Софья пришла через несколько минут. Дверь отворила ногой, в руках по глубокой тарелке с ягодами. Молча села на другой конец дивана, выставив угощение ровно между нами. «Не!» — отмахнулся я. «Я ж сама! Я, правда, не буду!» Она передернула плечами и переместила одну из тарелок к себе. Темная ягода, вся в разводах тающего сахара, отправилась в рот. София сладко зажмурилась и поджала под себя ноги. «Хорошо», — протянула довольно, и, приоткрыв один глаз, ожидающе посмотрела на меня. «И что видно?» — участливо поинтересовался я. Буратино на голову стукнутого. Глаза ее сердито блеснули. «Плодотворная идея», — охотно согласился я. Ее и будем разрабатывать». Мы пободались взглядами, и победа осталась за мной. Софья обиженно засопела и потянулась за следующей ягодой. «Так», — я провел рукой перед собой, словно сметая все повисшие в воздухе вопросы в сторону. «А теперь я хочу много сочных подробностей. Как тебе удалось это провернуть?» Нет, все же говорить о своих победах легко и приятно. Софья на рассказ, значит, и неохотно, ни шатка, ни валка, быстро раскочегарился. И вот уже тарелка отставлена в сторону, в глазах азарт, и Софья, сама того не замечая, подползает по дивану все ближе и ближе. «А самое главное, что?» Она наклонилась ко мне и воздела вверх указательный палец, а потом сама же и ответила. «Самое главное, что женщины в клинике ее не любят. Фифа с деревенской хваткой. Ну, подумаешь, что грудь высокая. А вот отца твоего, между прочим, жалеют. Дальше уже проще было. Я стол накрыла, и все вместе думали. А девчонки там, кстати, славные. Хорошо так посидели». Глаза ее мечтательно затуманились. «Песни не орали», — деловито уточнил я. Софи попыталась сначала принять вид оскорбленной невинности, а затем передумала и звонко захохотала. «Нет», — сказала, отсмеявшись, — Все было нормуль. А потом еще ординаторы с коньяком подсели, и она покосилась на меня из-под ресниц. «Да не стесняйся», — подбодрил я ее. Чего на тебя, полена чудесатая», — Безлобно ругнулась Софья и потянулась, закинув руки над головой. «В общем, нашли живчика-добровольца. Под 2 метра роста. Кровь с молоком. За куток ему с койкой выделили. Он эту вашу бабетту за две недели и охмурил по-тихому. С меня конфеты были, цветы и вино. Вот, кстати». Она достала кошелек и вынула из него пачку разномастных купюр. 320, Что осталось? И долг за сапоги?» «Угу», — кивнул я и сгрёб всё в карман. «А дальше как?» «Ну а что дальше?» — голос у Софьи чуть погрустнел. «Дальше, в нужный момент, отправили твоего отца в тот закуток. Ему как раз аппаратура пришла, там пару коробок с какими-то датчиками мы прямо под ту койку засунули, вроде как по ошибке. Дождались свиданки у голубчиков, да и подсказали ему, где искать, и ключ запасной вручили. А там картина маслом. Роза его с лепестками помятыми под боком у молодого красавчика возлежит, винишка с конфетами, цветы. «Шикарно!» — сказал я с сарказмом. А потом встал с дивана и подошел к окну. Солнце уже умыкнулось за дома, и на город наползла густая серая тень. Люди муравьями растекались по квартирам, делить свои горе и радости. «Грустно все это!» Я, наконец, совладал своим лицом и повернулся. Софья молчала, с сочувствием глядя на меня. «Грустно и печально», — повторил я, возвращаясь на насиженное место. «Отца жалко. Последняя любовь. Кровоточить будет долго. Но лучше так, сразу прижечь намертво. Наверное». Я устало помассировал виски. Софья отвела взгляд и потянулась за очередной ягодой. Ладно, я вернулся на диван и откинулся на спинку. Это остается на мне. А ты молодец. Нет, правда, я бы так никогда не додумался. Настоящая женщина. Зачет. Ну что ж, я наклонился к ней. Давай теперь поговорим о тебе.